То смолкнул в е с е л ь е глаз, р а з д а й т е с ь вокальные припевы, да здравствуют нежные девы, юные жены, любившие нас. Полнее стакан наливайте, на звонкое дно в густое вино з а в е т н ы е кольца бросайте. т д и м е м стаканы, содвинем их разом. Доздравствуют да музы, д а з д р а в с т в у е т разум. Ты солнце святое, гори, как эта лампада бледнеет пред ясным восходом зари. Так ложная мудрость мерцает и тлеет пред. м бессмертным ума, да з д р а в с т в у е т солнце, да скроется тьма.